Кабинет советника Новикова. Один из сотрудников посольства зашел к советнику Новикову, информировал, жена Громыка передала жене Рузвельта какой-то пакет, а что-то сказала, что говорила с мужем и нашла у него понимание. Что это за секретные переговоры наш посол устроил с американским президентом, недовольно заметил Новиков, никого не поставив в известность. Личные дела устраивает, подхватил молодой дипломат. «Не собирается ли он?» Нуиков снисходительно кивнул. «Спасибо, можешь идти. Главное — сохранять бдительность. Обо всем важном докладывайте мне лично».